Глава 9. Мирослава. Дом Матвея оказался открытым. Ворота распашку, дверь с верандой не заперта. На кухне пахнет кофе и ванильным печеньем. На столе большая миска с этим самым печеньем. Керамическая плитка на полу аж блестит от чистоты, а в кухонной плите с четырьмя комфортами отражаются потолок и шкафчики. Наша кухонная плита никогда в жизни не сможет похвастаться таким совершенством, ибо грязь к ней приварилась намертво. Матвей сидел в гостиной. Увидев меня, улыбнулся и махнул рукой, приглашая устроиться на диване. «У тебя была уборщица?» — поинтересовалась я. «Это я сам. Сегодня пятница, день генеральных уборок». «Ты сам убираешь в доме?» — удивилась я. Потому что к уборке у меня лично не имелось ни малейшей склонности. В своем доме я убираюсь только сам. И сегодня еще напек печенье. Попробуй, сейчас сделаю тебе кофе. Круто! Ты не боишься вечерней вылазки? Ну, вдруг у дома прадеда на нас нападут еще какие-нибудь бандюганы, которым тоже охота порыться в вещах твоего предка. Не болтай, не нападут. А если нападут, то мы сможем защититься. Да, точно! ты же умеешь драться научился в фитнес клубе усмехнулась я меня учил дед сражаться на мечах если быть честным мы уселись прямо на толстый ковер на полу в гостиной и выпили по паре кружек кофе и слопали почти все печенье которое напек заботливый матвей болтали о ерунде мне нравилось сидеть рядом с этим невероятным и загадочным парнем и слушать его неторопливую речь Матвей каждое слово произносил немного замедленно, словно взвешивая его и вдумываясь в значение. Предложения короткие и четкие, а взгляд серьезный и прямой. Ты должна держаться рядом со мной, объяснял он. Никуда не лезть и ни с кем не разговаривать. Даже если увидишь что-то очень странное, даже если вдруг дерево заговорит с тобой, не ори и не отвечай. Просто сделай вид, что ты этого не видишь. «А такое может быть?» — не понимала я. «Это я на всякий случай. Подготавливаю тебя. На самом деле понятия не имею, что нас ждет в доме прадеда. Меня туда не пускали. Обычно, когда дед заходил в свой старый дом, я ждал его на улице, у плетня. А что за документы тебе надо забрать?» «Одну книгу. Это уже я сам поищу. Просто одному не так стрёмно, понимаешь?» «Конечно. Сходим и заберем. «С деревьями разговаривать не будем. Жаль, что у тебя только один браслет и берег, иначе я бы тоже надела. Тогда на нас даже деревья не обратили бы внимания. У меня есть еще один. Я сегодня сплёл, и он действует. Специально для тебя сделал. Нас не должны видеть, потому что... Потому что так будет лучше». «Покажи!» Я аж подскочила от удивления. «Прикольно!» «Подожди, не прыгай». Матвей предупреждающе положил ладонь на мое плечо. В школу с этим ты ходить не должна, потому что тебя уже видели в твоем нормальном обличии. Пусть так и будет. Иначе хватится и начнется скандал. Но ко мне можешь приходить с оберегом на руке, тогда же лучше. Обожаю такие тайны, выдохнула я, натягивая украшения из сушеных рябиновых ягод и черных деревянных бусин на руку. И как я тебе? Отлично. «Только в зеркале ты увидишь саму себя настоящую. В зеркале всегда будет отражаться твоя настоящая внешность. Запомни это». «Что тут запоминать?» «Жаль, я бы посмотрела на то, как переменилась. И как я выгляжу? Худенькая, с прыщами и длинным носом?» «Что-то вроде того, только без прыщей», — улыбнулся Матвей, но как-то скупо и напряженно. После вздохнул и принялся пояснять, что к этому надо относиться серьезно и оберег вовсе не игрушка. А главное, чтобы твоя мать его не нашла, понимаешь? Она на такие вещи не обращает внимания. Ягоды рябины для нее что-то вроде детского творчества на уроках труда. Не переживай, она на себя в жизни такое не наденет. Моя мать обожает золото, вечно покупает себе цепочки и сережки как ненормальная. Нам надо успеть до полуночи попасть в дом прадеда, а после быстренько вернуться домой. Потому выходим в половине одиннадцатого. У нас еще пару часов. Что будем делать? Посмотрим кино. Хочешь ужастик вроде «Оно»? Мне нравится Стивен Кинг, между прочим. Я уже заметила. Давай тогда смотреть «Оно». Чипсы у тебя есть? Сколько угодно и какие угодно. Перед выходом Матвей подвел черным глаза. Это показалось мне настолько странным, что я даже не сразу открыла рот, чтобы спросить. А когда наконец заговорила, то мой приятель уже смотрелся совершенно по-другому. Его разноцветные глаза, окруженные черным контуром, казались колдовскими и страшными. И я поняла, чем завораживал меня его взгляд. Было в нем что-то хищное, как будто мой друг о чем-то знал о чем то ужасном и невероятном, и не говорил мне об этом. Как будто хранил Матвей жуткие тайны в этом своем трехэтажном особняке. «Ты похож на маньяка», — выдала я наконец, когда вышла из ступора. «Теперь ты не должна задавать лишних вопросов», — тихо проговорил он и взял длинную палку из угла в коридоре. «Говоришь, ты умеешь сражаться? Тогда держи, пусть у тебя будет вторая» и вложил мне в руки еще одну палку, гладкую и длинную. «Если нападут, не надо будет искать камни, чтобы дать по голове нападающим», — пояснил Матвей. И мы, наконец, вышли в теплую весеннюю ночь. «Ты не закрыл дверь?» — напомнила я, оглядываясь на широкие ступеньки веранды. «Никто ко мне не зайдет, сухо ответил Матвей и больше ничего не сказал, как я не спрашивала его. Мы снова надели наши обереги, и когда браслетик оказался на моей руке, я вдруг поняла, что внешний вид Матвея не поменялся. Он был по-прежнему разноглазым, симпатичным и немного страшным с этими вот подведенными черными глазами. «Обереги связаны», — пояснил Матвей. «Так и должно быть. Когда мы вместе в браслетах, то можем видеть друг друга настоящими». «Синие сумерки казались изумительными». Еще не полная темнота, но очертания кустов, домов и скамеек уже сглаживались, а краски становились неясными и смутными. И мы в этих сумерках походили на тени. Должны были походить, ведь я не видела результат превращения. Но когда мимо прошагала зарянка, толкая впереди коляску с годовалым сынишкой и даже не поздоровалась, я вдруг ощутила себя человеком-невидимкой. Это казалось невероятно крутым, и я едва сдерживала желание подпрыгивать и бежать вперед, весело размахивая руками. Матвей же был серьезным и хмурым, и никакой радости не выражал, как будто шагал на кладбище откапывать трупы. Меня это слегка настораживало после того как я вот так протопала через половину нашего городка рядом с молчаливым и хмурым приятелем, мое настроение было уже далеко не таким солнечным и радужным. то ли повлияли сумерки, то ли мрачный взгляд Матвея. Мы прошли по узеньким улочкам с частными домами в два этажа и высокими коваными решетками, миновали старую часовинку, здоровенный старинный отель, окруженный садом и, наконец, выбрались на узкую грунтовую тропку. «Нам вверх, на гору, к лесу!» — скупо пояснил Матвей. И мы зашагали по тропке. Здесь фонари, конечно же, не горели. Только круглая луна выползла из-за туч и светила, как ненормальная. Молодая травка, едва достававшая до щиколоток тихо колыхалась... Ветерок приносил запахи цветущего шиповника, и все вокруг казалось красивым и мирным. И даже маленькая хрупкая часовенка, у которой мы остановились, навевала мирные и спокойные мысли. Крест на ее небольшом куполе слегка поблескивал, отражая лунный свет, и я невольно залюбовалась, задрав голову. «Не отставай!» — позвал меня Матвей, и пришлось догонять его. Мы обогнули часовинку, свернули с тропы к какому-то железному забору и вдруг оказались у самого края кладбища. Это старое кладбище. Тут похоронены невинные люди. Хотя совсем невинных не бывает, но это не. Это просто люди, пояснил Матвей. Говорят, они погибли тогда, когда сюда пришли красные в 1939 году. Что мы будем делать на кладбище? Не поняла я, чувствуя, как хорошее настроение окончательно покидает меня. А вместо этого по коже лезут мерзкие мурашки ужаса. «Ничего. Просто я возьму земли. Немного земли со здешнего кладбища». «Зачем?» «Так надо. Дед научил. Все, пошли. Не задавай пока вопросов. И вообще ни с кем не разговаривай, даже если тебя будут звать по имени. Иди молча» и мы двинулись к лесу, который возвышался впереди на горе точно черная мрачная стена. Теперь я не испытывала сумасшедшей радости по поводу нашего приключения, хотя ничего страшного не происходило. Кладбище меня не пугало, ведь там все были давным-давно мертвы, а живых людей вокруг не наблюдалось. Но тем не менее я вдруг подумала, что мы занимаемся ерундой. Ну, подумаешь, пороемся в пыльных бумагах старого престарого деда. Может, Матвей решил найти его метрику, кто знает. «После отправимся обратно, и я, наверное, снова заночую у друга. Пусть там мать с ума сходит, она это заслужила». Лес надвинулся, наполз на нас, как гигантское мрачное животное, и дубы протянули к нам корявые ветви. Матвей молчал, как партизан на допросе, и я ломилась следом за ним через низкие кусты шиповника и малины. Узкая тропка уводила в темную лесную глубь, но у моего спутника оказался фонарик, который довольно ярко освещал деревья и кусты перед нами. Мы уже почти добрались до широкой поляны, забирая все выше и выше, как вдруг навстречу вышла девочка. Это было так неожиданно, что я чуть не вскрикнула, увидев тоненький силуэт. Растрепанные светлые волосы обрамляли бледное лицо, темные глаза таращились безотрывно. А в руках был букетик ромашек и маков, хотя цветы эти еще не успели расцвести. Привет, спокойно сказала девочка. Идешь к своему деду? А он мертв теперь. Матвей не ответил. Зачем ты сюда пришел, Матвей? Никак не унималась девочка. Мой приятель молча прошел мимо нее, и малышка посторонилась. Было ей лет пять, не больше. И я замерла около этого ребенка, не понимая, что такая малявка делает одна в лесу. «А ты кто?» Обратилась девочка ко мне и уставилась темными небегающими глазами. Я вовремя вспомнила наказ Матвея ни с кем не говорить и прошла мимо малышки молча. Но не удержалась, оглянулась и увидела, что девочка вовсе не расстроилась. Она последовала за нами, шагая легко и быстро. Ее ноги были босые, а странное белое платье больше походило на рубашку. Матвей несся вперед стремительно, и мне пришлось ускориться, чтобы не отстать. Три высоченных и толстенных дерева, между двумя из которых он прошел, медленно качали ветвями с едва-едва проклюнувшимися зелеными листочками, а за деревьями была поляна, залитая лунным светом, и дом на этой поляне. Такие хижины встречаются теперь разве что в музее. Деревянная, крытая соломой, с крошечными окошками, чуть ли не у самой земли, хижина казалась сказочной. Как раз в такое мог жить медведь из сказки о Маше и Медведе. Я присмотрелась к низкой крыше, к деревянному плетню и огромному пугалу, стоящему чуть сбоку, на огороде, и мне вдруг стало нехорошо. Пугало и правда походило на медведя и его здоровенная черная голова, повернутая в нашу сторону, вдруг показалась мне живой. Еще миг, и животное кинется на нас и растерзает. Я схватила Матвея за руку. «Ты чего?» — не понял он. «Медведь», — еле выговорила я. Пугала, что ли, испугалась. Пошли, эта шкура, набитая соломой. Дед сделал его лет пятьдесят назад, если не больше. Когда лес рос на всех горах... Не было дорог с шумными машинами, и водились кабаны и медведи. Идем, я гарантирую, что эта штука нас не тронет. Все, что делал мой дед, для нас с тобой безопасно. Почему? почти прошептала я. Потому что вы его родственники, Мирослава. Весело проговорила за спиной девочка и в припрыжку выбежала на поляну. Откуда она меня знает? удивилась я. Не отвечай. Мы пришли. Тут не закрыто. Идем. Держи свою палку наготове на всякий случай. Деревянный плетень был до того старым, что так и норовил завалиться на бок. На нем висела пара глиняных горшков, а двор вокруг хижины зарос молодой травой. Тут давненько никто не бывал в этом доме, и квадратный колодец до да старой сарай на участке лишь усиливали ощущение заброшенности. Деревянная дверь дома была плотно закрыта. «Она тоже не заперта!» — вдруг догадалась я. Никто кроме моего деда и меня ее не откроет, сказал Матвей и дернул деревянную ручку. Створка открылась медленно и тяжело, заскрипела так, словно это была не деревянная дверь на ржавых петлях, а железный робот, проторчавший под дождем с десяток лет. Мы остановились у порога, Матвей повел фонариком, и я увидела деревянный пол, какие-то лавки, огромную печь и чуть дальше полки с книгами. Множество полок с книгами. «Проходи», — пригласил учтивый Матвей. Я занесла ногу, и вдруг за моей спиной раздался рев. Дикий, жуткий рев, от которого мурашки побежали по спине. Так рычали, наверное, динозавры в свой доисторический период. Какой-нибудь тираннозавр, что ли. Уши у меня заложило... Ноги дрогнули, сердце чуть не выпрыгнуло из глотки, и я рванулась вперед, а Матвей вместе со мной, и мы одновременно проскочили в дверной проем и рухнули на пол. «Закрываем дверь!» — проорал Матвей, поднялся и торопливо дёрнул на себя дверь. После задвинул засов и, тяжело дыша, опустился на пол. «Что это было?» — не поняла я. «Привидение», — сухо пояснил мой друг.